Глава восьмая. «Сука!» — воскликнул Сергей, чем удивил стоящего рядом Соломона, а вскоре тот понял, что дело плохо. «Штаб, войскам срочно возвращаться в убежище!» — приказал он, пока босс выслушивал Алису, и когда тот закрыл глаза и выдохнул, Соломон позволил себе задать вопрос. «У нас проблемы?» «Пространственный демон вышел на наш след. Возвращая войска, я же займусь улучшениями нашего пространственного оружия», — ответил Сергей и поспешил на крышу цитадели. Первым делом он улучшил гарпун до третьего уровня за пятьдесят миллионов. «Пространственный гарпун. Уровень три». Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Это устройство, помогающее в пространственной рыбалке и охоте. Может использоваться для захвата осколков, атаки пространственных существ и ковчегов. Внимание! Невозможно атаковать блуждающие острова. Стоимость улучшения до 4 уровня 250 миллионов монет. Максимальная дистанция – 20 ПЕ, пространственных единиц. Эффективная дистанция – 10 ПЕ, цвет фиолетовый. «Надеюсь, мощности хватит, чтобы пробить шкуру твари», – задумался мужчина. Перенесся к щиту и, заплатив 40 миллионов, улучшил его до второго уровня. Временно убежище лишилось своего барьера, но вскоре новый щит активировался. Выглядел он как старый, только чуть крупнее, и представлял собой три части цилиндра, что были соединены энергетическими лучами со стержнем в центре. Если смотреть сверху, то щит походил на знак радиоактивной защиты. Из стержня в небо бил серебристый луч, что создавал вокруг убежища защитную сферу. Щит. Уровень 2. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Создает сферу вокруг убежища ковчега, защищая его от атак и проникновения извне. Внимание! При работе щита в убежище он будет заряжаться жизненной силой. При работе на ковчеге щит будет потреблять энергоядра и пространственную энергию. Максимальная энергоемкость – 120 тысяч единиц. Стоимость улучшения до третьего уровня – 200 миллионов монет. Цвет – нет. Устройство заработало в полную мощность, и Сергею показалось, будто оно начало втягивать воздух. Перенеся рыжих к себе, он велел им заряжать ядрами щит, сам же перенесся к парусу, если точнее, то к парусам. Их было семь, четыре белых, два зеленых и один фиолетовый. Убежище давно переросло максимальную мощность фиолетового паруса, потому пришлось компенсировать остальными. Но так как они перемещались в основном по пространственным потокам, снижение скорости не ощущалось, потому Сергей не спешил с улучшениями. Зона размещения парусов походила на каменный лес. Каждый парус представлял собой пять соединенных между собой монолитов. Они были исписаны линиями, что сияли светом – белый, зеленый, фиолетовый. Более они ничем не отличались. «Алиса, если я улучшу парус, мы сможем оторваться?» «Босс, Сергей, нет, этот демон необычный», – ответила королева жуков. «Офиг, повысим маневренность», – ответил человек и оплатил улучшение фиолетового паруса до второго за 20 миллионов. «Пространственный парус. Уровень 2. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. После установки паруса убежище ковчег увеличит скорость передвижения и получит возможность регулирования скорости и выбора направления». Внимание! Максимальная скорость зависит от размера убежища ковчега. Размер, после которого снизится эффективность 20 миллионов квадратных метров. Максимальная скорость 6 п.е. в час. Стоимость улучшения до третьего уровня 80 миллионов монет. Цвет фиолетовый. «Херня, мало!» – проворчал мужчина и улучшил парус до третьего уровня. Максимальная скорость увеличилась до семи, оттягаемый размер убежища до шестисот квадратных километров. Он близко, раздался голос Алисы. «Тени и время, Рейн, ты атакуй его из гарпуна, и пусть Гарри улетит подальше!» «Поняла», — ответила черноглазая девушка, что и так находилась в пространственном океане. «Только не в виде сияющего силуэта, а в своем настоящем теле». Она с тревогой смотрела вдаль, а рядом с ней находился маленький акула-скат, но таковым он казался лишь в сравнении с мамашей. Сейчас же он был размером с пассажирский самолет, вроде старенького Боинга. — Летит тут опасно, — погладив чудище по голове, сказала Рейн. Тот грустно посмотрел на нее и завыл. — Я не прогоняю тебя, — улыбнулась она как мы победим возвращайся палакамешсы мясом демона у, -у, -у, у завыл гарри и рейн обняла его как могла мы справимся верь в нас ответила она и полетела в двухсотметровую сферу что являлось гарпуном третьего уровня с повышением уровня он увеличился в два раза тем временем сергей в командном модуле покупал мобильные охранные модули что были кубами Каждый такой стоил три миллиона, и было куплено четыре таких. После чего мужчина переместился на военную базу и установил их в казарме. Выглядели они, как верхняя половина яйца белого цвета, три метра в высоту и полтора в диаметре. Внутрь вела дверь, где был специальный стул и терминал управления, но все оказалось отключено. Чтобы модуль заработал, нужно было вставить куб гарпуна в специальный разъем. У убежища было два фиолетовых гарпуна и два зеленых, все первого уровня, но Сергей тут же улучшил все до второго, потратив в общей сумме 40 миллионов. Соломон тут же пристроил к модулям четырех пилотов-симбионтов. Единственное, что после активации модули они выстрелили в небо металлическими шарами и пробили потолок казармы. К счастью, обошлось без существенных повреждений. И оказавшись в пространственном океане, охранные модули быстро увеличились в размерах, достигнув 50 метров в диаметре. Они тут же направились к гарпуну и расположились вокруг него. «Двести сорок два миллиона потратил!» — офигевал Сергей, смотря на баланс убежища. «Босс, беда!» — раздался голос паникующей Аннет. «Что еще?» «Телепортационные платформы не работают!» — ответила она. «Система, что за херня?» — рявкнул Сергей, смотря в небо. Пространственный демон создает пространственную нестабильность. Телепортация межмиров заблокирована из-за высокого шанса неудачного перемещения. «Сука!» – воскликнул босс и начал трансформироваться в короля му Мозги заработали, а также он активировал боевые рефлексы, чтобы еще сильнее ускорить мышление. «Все воздушные силы на земле, как и половина армии, однако радует, что это в основном бледные, которые убирают поле боя и добивают раненых красных. Плохо, что рыцари среди них, а ура не помешала бы», — проговорил он вслух, после чего телепатически связался с Алис. «Алис, как эвакуация гражданских?» «Сереж, все в порядке, но нам не хватает транспорта и телепортационных платформ» ответила взволнованная жена. «Помочь?» «Нет, но ариана просит эвакуировать животных, особенно тех, которых у нас еще мало, и их тебе будет проще перенести, чем носиться по убежищу и собирать жителей». «Пусть фермеры собираются в кучу. Сперва их перенесу, потом животных», возразил мужчина и перенесся в лес фей. «Его интересовало мило, что высиживало яйцо». Сергей появился в огромном гнезде в ветвях великих деревьев. Там было четыре огромных яйца, на пятом же была сама дракониха. Вокруг были разбросаны сотни, может, даже больше драконих наград, что не были открыты. «Сер... Босс?» — удивленно прорычал дракон. «Пространственно демон нападает». Ответил он, заставив рептилию вскочить на ноги. Сергей же взмахнул рукой, и все драконьи ей яйца, а также награды перенеслись в цитадель. «Они их позаботятся. Ты нам нужна. Готи остался на земле и не может попасть сюда». «Демон!» — прорычала Мила. Ее яйцо, с которым Сергей купил мил, уничтожили черные твари, что проникли в гавани за демона. Она была в ярости лишь от одного упоминания этого чудища. «Не глупи, охраняй цитадель», — ответил босс и взмахом руки отправил дракона на ее позицию. После чего взял в руки телефон. Рацию это, конечно, удобно, но некогда приходится переключаться на десяток каналов. «Соломон!» Тут же ответил он. «Защищаем флот, цитадель, торговый центр, охранные модули и промышленные преобразователи. Об остальном забудьте», — приказал Сергей, видя, как войска распределяются по территории убежища. «Анстонхенш», — удивился ДДБУ. «К черту его не удержим», — ответил босс. Он помнил, как было тяжело в прошлый раз. Впрочем, тогда у убежища было многократно меньше людей и оружия гораздо хуже. Но кто знает, вдруг демонитов будет в сто раз больше. Люди переносили все ценное на склад. Технику в гараж, гражданских стремительно эвакуировали, и в этом активно помогал Сергей. Но лишь до тех пор, пока с ним не связалась Рейн. «Сергей, он здесь!» – телепатически произнесла она. Мужчина поспешил в пространственный маяк и оказался в океане. В нескольких пространственных единицах от убежища на пути его следования появилась черная дыра, что, казалось, разрывало пространство. Из-за этого затряслось убежище, будто лодка, попавшая в шторм А потом показался он пространственный демон собственной персоны. Только вот был он еще злей и больше, чем в прошлый раз. А в том, что это именно тот самый демон, что напал на гавань, мужчина не сомневался. Его морда и тело были в шрамах, что давно заросли. Из дары в пространстве, будто черный дым, повалили демониты. Сотни тысяч демонитов, может, даже миллионы. «Алис, передай Соломону, пусть готовятся к взбучке. Демонитов тьма!» Телепатически сказал встревоженный Сергей. «Рейн, я займусь гарпуном. Вскоре из двухсотметровой сферы вылетел пучок тьмы, который тут же заменил силуэт из света. После улучшения гарпуна до третьего уровня, его кабина нисколечко не изменилась. Внутри было удобное кресло, на котором разместился светящийся силуэт. Перед ним был экран с прицелом и различные индикаторы с множеством цифр. Перед экраном был пульт управления. Он похож на джойстик для авиасимуляторов. Сергей быстро схватил его и повел гарпуном навстречу демону. В это время Алиса изменила направление движения убежища и полетела прочь от демона. — Какой ты здоровенный гад! — проворчал босс, смотря через экран на огромную черную тварь. Ранее у Сергея не было времени как следует разглядеть пространственного демона, но благодаря пространственному чутью, что изменило восприятие пространственного океана, сделав его белым, мужчина мог лицезреть тварь во всем ее величии. Он не пытался определить габариты демона, но тот был крупнее последнего левиафана кровососов, намного крупнее. Монстр был черный, но слегка выделялся на фоне океана, потому его можно было разглядеть и без пространственного чутья. Его жуткая морда оказалась вытянутой и заостренной, дабы он мог пробить защитную сферу ковчега. Вдоль всей морды располагались десятки глаз, часть из которых была уничтожена и заросла шрамами, а пасть полна острых зубов, что росли в четыре ряда, из-за чего казалось, что в его рту настоящее лес из клыков. Тело демона было длинным и по форме напоминало чересчур вытянутую щуку. На тушке было три пары акульих плавников и заканчивалось тело заострением, как у змеи. Также на спине располагался большой акулий плавник, от которого, казалось, исходил какой-то черный дым. Монстр громогласно рычал и плыл в сторону убежища. А рычал он, потому что Сергей полил в него красным лучом, разрывая плоть твари. Однако, казалось, с габаритами демона это должно быть словно укол иголкой. Но нет. Каждый выстрел отрывал кусок плоти твари, на который тут же кидались демониты. «Какого хрена ты такой быстрый?» – восклицал Сергей. Демон стремительно сокращал расстояние. Вскоре он добрался до зоны действия мобильных охранных модулей. Четыре пятидесятиметровые сферы открыли огонь. Они выпускали тоненькие синие лучи, что на фоне гарпуна смотрелись ничтожно. Однако все они являлись гарпунами второго уровня, настроенными лишь на атаку, потому их атаки имели эффект и даже получалось заставить чудище сменить маршрут. «Целимся в глаза», — приказал босс. «Есть», — фором ответили пилоты модулей. Между ними была внутренняя связь, потому проблем с общением не имелось. Впрочем, связь была странная. Сергей телепатически посылал сигнал в устройство, и оно транслировало его голос в динамиках модулей. Почему не сразу в мозг, и зачем вообще эти кабины мужчина не понимал? Пять сфер безостановочно атаковали монстра, отщипывая его плоть по кусочку. В отличие от Левиафана, демон регенерировал менее стремительно, потому Сергей верил, что если они будут достаточно долго избегать вторжения твари в убежище, то победят. А вот тварь считала иначе. Демон принялся лететь не напрямик и облетать вокруг, что немного снизило точно сфер, но главное... Тварь таким образом смогла защитить свои глаза, при этом он начал маневрировать, избегая лучей. Алиса постоянно меняла направление убежища, дабы демон не догнал его, но также приходилось учитывать нашествие демонитов, часть из которых следовала за демоном, поглощая оторванные куски плоти и льющуюся кровь, другая часть мчалась к убежищу. Монстр был хитер, потому постоянно придумывал что-то новое, но и люди доказывали, что не зря, несмотря на свою слабость, Гайри являются самым распространенным видом пространственного океана. Хитрость против хитрости, и люди побеждали, что сильно бесило пространственную тварь, потому он плюнул на безопасность и принялся плыть по спирали, быстро набирая скорость и сокращая расстояние. Пять сфер начали по нему стрелять. Тот тревел от боли, но терпел и продолжал стремительно приближаться. Однако Алиса в последний момент резко развернула убежище, и тварь пролетела мимо. Только вот демон не сдался. Он повторил трюк, собственно, как и королева жуков, но... Демон изогнул свое тело так, что стал похож на крючок, что должен был вцепиться в убежище. Однако вместо того, чтобы пробить хвостом защитную сферу, демон врезался в щит и был отброшен. Это неимоверно взбесило его. В это время убежище сильно тряхнуло, из-за чего на озерах образовались настоящие цунами, что атаковали берега. К счастью, флот был под защитой магов воды и ктулку, потому за него Сергей не волновался. Мус обещал морской твари вкуснейшую плоть пространственного существа. Дейман раз за разом выстреливал с собой атаковал щит. Иногда Алиса успевала уклониться, иногда нет. В это время группа людей под руководством Соломона меняла энергоядро щита, подпитывая его, дабы защита продержалась как можно дольше. Рыжие же уже давно были в безопасном месте в цитадели. Тварь бесилась, она не могла пробиться и при этом постоянно подвергалась обстрелу, но демон был упрям, потому раз за разом придумывал новые трюки, и вот щит начал давать слабину. Монстр это чувствовал и становился еще яростнее, потому вскоре пробил своей мордой щит, как и защитную сферу убежища. Небо над жилым сектором убежища потемнело, и показалась огромная морда, что словно червь пыталась протиснуться через узкую дыру. «Внимание! В убежище вторгся пространственный демон. Многие функции убежища заблокированы до полного уничтожения демона». «Огонь!» – приказал Соломон, и через мгновение весь Балтийский флот принялся обстреливать ракетами «Чудище». А с крыши цитадели на того помчались ракеты, выпущенные из С-400 «Триумф» и реактивной системы залпового огня М-270 МЛРС. Но и это не все. В бой вступили шесть самоходных зенитных установок «Гепард» пять «Шилок». Все были заряжены зачарованными боеприпасами.